Шестая, Проклятая речь. «Стая большая. Идут быстро. Если не свернут на шестнадцатый, завтра будут у нас». Усатый и коренастый начальник гарнизона собрал всех во внутреннем дворе. Около сотни солдат и почти вдвое больше обозников с хмурыми лицами слушали речим имперца. Шестнадцатый. Это тот форт, что стоит у гор дальше по тракту. Наш семнадцатый. А всего таких крепостей вдоль побережья настроено аж пять десятков. И почти каждый из них в пору нашествий дважды в год подвергается нападениям хортов. Но сейчас-то как раз не пора еще. Рано, гадан. И не повезло оказаться на пути этих ранних именно нам. Или наоборот, повезло. Так-то за высокими стенами форта нам ничего не угрожает обидно только, что теряем время». «Бояться нам нечего», — повторил мои мысли усатый майор. «Думаю, многим из вас уже доводилось пережидать в крепостях разгул волосатых. В форте достаточно провизии стрел, смолы, арбалетов, дров и всего, что еще может потребоваться его защитникам. То есть нам с вами». Тут он не оговорился. По имперским законам все, кого нашествие хортов застигло в стенах форта, до завершения оного зачисляются в его гарнизон, и отказаться нельзя. На это время каждый, кем бы он ни был, исключения делаются только для знати имперских чиновников и служителей храма, превращаются в солдат, обязанных исполнять приказы командиров. Понятно, что всех не погонят на стены с оружием, но даже богатым купчихам найдется работа. Кухарить на общей кухне, подносить стрелы, да мало ли что может понадобиться, когда все заняты, или сном, или боем. В пору нашествия, говорят, хорты могут по три дня подряд лезть в атаку без раздыха. Замучаешься потом от стен трупа оттаскивать. Другой же стороной зачисления в гарнизон служит отсутствие плата за постой и питание. Так что хотя бы издержек не понесем, если в форте надолго застрянем. Только ну его в бездну, надолго. Нам на фат надо. Охотиться я хочу, а не хортов с крепостных стен отстреливать. С этой падали волосатой прибытка ноль с хвостиком. Ф, вот же Кити. Про прибыль задумался. Хортов к добыче приравниваю. А ведь меньше года назад сидел, трясся в землянке, слушая, как за дверью мохнатый скребется. «Так что переживать не о чем», — продолжал имперец. «Отобьемся, как уже сто раз отбивались. Но поработать, конечно, придется». Все, кто считает, что умеет стрелять из лука или арбалета, прошу сделать шаг вперед. Народ, включая большую часть немногочисленных женщин, дружно шагнул вперед. А ты куда? Недовольно покосился Айк, на также выступившую из строя мать. Лучше в хортов стрелять, чем на такую толпу готовить, фыркнула Лин. Судя по грустному взгляду, Вей была с ней согласна. Ну, ничего, у нее будет много помощников. Чую, вся малышня наша в поварята заделается. И хорошо, меньше буду переживать за братишек-сестренок. — Многовато стрелков, — покачал головой майор. — Пока время есть, мои ребята всех вас проверят. Кто слукавил, не обижаемся, будете на подхвате. И, повернувшись к солдатам, стоящим отдельным строем напротив нас, приказал. — Господа капралы, разбираем людей и начинаем знакомиться. Утром на стенах должны быть порядок и понимание. Командиры имперцев двинулись к нам, и я, найдя взглядом капрала Йоша, потащил Лину сайком ему навстречу. — Этот солдат уже знает, на что я способен. С ним будет проще. — Э, не, сударь одаренный, — улыбнулся капрал. — Ты к майору иди. Здаром вас на весь форт всего трое вами Борх лично командовать будет. Доложил уже, значит. Ну, понятно. Я кивнул и направился к начальнику гарнизона. Коренастый усач уже о чем-то болтал с длинноруким сутулым дылдой в мешковатых штанах и короткой, словно снятой с чужого плеча куцей куртки. Ничего себя в грудь так добил! Услышал я ворчание майора. Вопрос был, есть ли в обозе одаренные. Пожал длинный плечами. — Я ответил, что есть. — И польза нам с твоего дара, — буркнул имперец. — Воды у нас полный колодец. — Нет пользы, — согласился Дылда. — Ну так иди к остальным. Стрелять-то умеешь хотя бы? — Прежде охотником был, — обиделся дядька и, отвернувшись, утопал. Майор перевел взгляд на меня. — Морскую воду он в пресную превращает. — пожаловался мне Усач на ушедшего Дылду. — На кой мне сейчас такой дар? У меня две версты тут до моря. А ты, стал быть, тот герой, что Снежников обратил в бегство? — Он самый сударь-майор, — кивнул я. — Китар меня звать? — Господин майор, — поправил меня Усач. — В армии мы все господа. — Давай, парень, рассказывай, что умеешь. — Знаю, что не воду приснить, но подробности надо. С любым оружием в руках мастером боя становлюсь. Меч, лук, копье, нож. Разницы нет. Да и сами руки, считай, тоже оружие. Даже на кулаках кого хочешь уделаю. Этот участок стены смотрел ровно на юг. И кроме леса и поднимающихся справа гор, отсюда отлично просматривался тракт в обоих своих направлениях. Пока на нем было пусто. Сильно! Присвистнул лысый, словно коленко, мужик по имени Гога, носивший прозвище огни плюй. Невысокий и худощавый Гога отнюдь не выглядел слабаком. Жилистый, поджарый, сухой, но не тощий. Наверняка не исчез дали ловкости. Про троерост я пока не спрашивал. Зато года глянул, когда руки жаль. 78 лет мужику. И в отмере четыре года с запасом. Слабаки столько не живут. Да и дар слабаку добыть сложно. Мой случай не в счет, повезло мне. — А действует сколько? — прищурил свои маленькие глазки Гога. На безволосом, как и его макушка лице, не было не только усов с бородой, но и бровей с ресницами. — Долго? — Насколько долго? — Вот и Гогу сейчас удивлю, как майора вчера. Сильный дар, он всегда круто временем ограничен. На секунду идет счет обычно. Здесь же у меня все не как у людей. Дар, считай, всегда действует. Бейся мастером боя, пока не устанешь. А устанешь, так, Боб, проглоти и дальше твори чудеса. Ло, когда мы с ним эту проблему обсуждали, сказал, что не нужно самому себе рамки придумывать. Пусть лучше так, чем потом, если долго сражаться придется, на обмане попасться. Бывает такое, что Дар на постоянку работает. Только там Дар попроще обычно. Яды на запах определять, не мерзнуть в любой холод. Года видеть с отмером опять же. — Очень долго, — подмигнул я лысому. — Нет у меня по времени потолка. — Ого! — ожидаемо удивился тот. — Богатый дар. Тады, значит, получается, ты у нас самый ценный боец на весь форт? — Готовься побегать, тады. Будешь по стенам туда-сюда мотаться, подмогать, где подмога нужна. Смешной говор у Гоги. Явно не из империи родом. Аж интересно стало, с какого он острова. Да, побегаю, конечно, пожал я плечами. Раз стрелом перевода не ма, отведу душу. А сам ты чего, дядь Гогу, умеешь? Огнеплюй, оно ведь не просто так прицепилось, небось. Лысый довольно ослабился. Твоя правда. Весь в кликухе мой дар, пламенем плююсь. Изо рта прямо не поверил я. — а чего думаешь, у меня волос нет? — хмыкнул Гога. — Я одежда такая дурацкая. Что дурацкая, тут он верно подметил. А я еще от отчего у него рубаха без ворота и до пуза распахнута, словно у нас уже лето настало. Ни один солдат так не ходит. Впрочем, Гога хоть и служит здесь в форте, но солдатом, как мне сам он сказал, не считается. Нанятый на сезон одаренный так положено, чтобы в каждой крепости хоть один кто-то с боевым даром был. Гога тут в шестнадцатом седьмой раз уже. Комендант ему здесь не понравился, хвалит Борха. С мозгами мужик говорит. — Погорело все, что ли? — прищурился я. — Так а то вздохнул Гога. — Кожи в жар нипочем, а волосы в миг плавятся. И рубахи края, коль не догляжу. — Диковинный дар. Уважительно протянул я. Не слыхал про такой. — Но теперь еще и поглядишь, — хохотнул лысый. — Вон она, глянь. Дружки наши мохнатые пожаловали. Когда плевать буду, не стой близко, главное, припалить могу. Но я уже напрочь забыл про Гогу и его чудной дар. Мое внимание прочно приковало к себе колышущееся серое пятно, что в паре верст к закату от нас начало стремительно заполнять узенькую полоску тракта, многочисленными струйками вытекая из леса. «Хорты?» — неуверенно уточнил я. «Они родимые», — подтвердил Гога. «Минут десять-пятнадцать и будут здесь. Только что-то мне цвет не нравится» последнего я не понял. Но переспрашивать не стал, как завораженный продолжал следить за заполняющими дорогу хортами. — Судари одаренные, будьте готовы. — подошел к нам комендант Форт. — Ты, китар, стрел не жалей. Как на точный выстрел подойдут, сразу бей. Старайся тех, что постарше выцеливать. Что-то матерых в этот раз больно много. Даже отсюда видно, что ни один молодняк на нас прет. Я вопросительно посмотрел на майора. Как он с такого расстояния может что-то рассмотреть в заполнивший тракт Звериной реке? — Мы с Гогой давно сработались, — продолжал имперец. — Он знает, что делать. От тебя же требуется одно — четко следовать моим приказам. Сам никуда не лезь. Жди, когда пошлю. Твое дело — стрелять и со стенок скидывать помогать, если где взберутся. Я кивнул. От меня-то на самом деле мало что будет зависеть. Это битва ло. Настоящий мой дар сегодня едва ли понадобится. Не стоит десяток скошенных хортов того, чтобы свой секрет открывать. Пусть незримые клинки остаются тем козырем, какой в нужный момент смогу вытащить из рукава, если совсем уж припрёт. Не хочу, чтобы слухи про эту мою способность дошли до Зимородовых. Мало ли, вдруг судьба ещё сведёт-таки с ними. Но ждите пока» похлопал нас с Гогой по спинам майор. — Я последним обходом сейчас пробегу и вернусь. Имперец поправил застежку на шлеме и двинулся по стене вправо. Я обвел крепость взглядом. Правильный квадрат стороной под полсотни сажений. По углам четыре невысокие башни, сквозь которые можно пройти насквозь. Там укрыты ведущие вниз винтовые лестницы. Еще две, чуть поменьше, поднимаются на пару десятков локтей с двух сторон от ворот. Между ними мы как раз и сидим. Здесь свои лестницы и отдельный котел со смолой. Мощные, окованные железом ворота хортом не сломать, но тут у них есть шанс подкопаться. Под створками камень уходит под землю всего на сажень, тогда как под стенами на все две с половиной. Сами стены, не чита нашему деревенскому чистоколу. Высоты пять сожений. Ширина трое поверху пройдут в ряд свободно. С наружной стороны по всему верхнему краю идет парапет с зубцами в мой рост. С внутренней тоже оградка по пояс, чтобы случайно никто не свалился. Этот форт, в отличие от того, к которому причаливает монский паром, стоит не на скалистом морском берегу, а посреди леса. Тут врагу можно бросаться на приступ со всех сторон разом. Но на сотню шагов от стен вокруг крепости простирается расчищенное от в пустое пространство незамеченным близко не подойдешь. Но хорты и не думают прятаться. Открыто шагают по тракту толпой. Чего им бояться? А нет. По дороге то только часть из них шла. Внезапно южный край леса запестрил выбирающимися из-под деревьев на просеку приземистыми фигурами хортов. Бежать в крепости пока не спешат, растекаются вдоль опушки, явно задумав окружить форт. «А вот это уже что-то новенькое!» — нахмурился Гога. «Обычно они сходу на приступ кидаются. Говорил же, не тот цвет у стаи. Слишком светлый, гляди, старья сколько!» И только теперь до меня дошло. Чем Хорд старше, тем у него мех светлее. Меняется с годами окрас. Вон, темно-серый, то молодняк. Этих больше, конечно». Но среди них и действительно тут и там торчат пятнами более старые звери. Те, если присмотреться и крупнее, и выше. — А, гля! С копьем, гад! — выбросил вперед руку с указующим пальцем Гога. — И еще один! И еще! А вон тот с топором! Это уже я заметил шагающего вдоль лесной опушки здоровенного хорта с вполне себе людским оружием в лапах. — Смотри, не пускает молодняк! Округлил глаза лысый. Рычат на своих. Ядрить, колотить. Никогда такого не видал. А тем временем кольцо вокруг форта почти что замкнулось. По всем стенам народ на ногах. Тычут пальцами, негромко переговариваются. Не нужно заглядывать в лица бойцов, чтобы увидеть накрывший крепость облаком страх. Даже мне, ничего толком не знающему про материковые нашествия хортов, понятно, что звери внизу ведут себя не как звери. Та орда, что накатывалась в том году на поселок, была стаей. Это уже куда больше напоминает вотагу охотников. Почему так, не знаю, но ясно одно. Это плохо. Вот прямо очень. «У них лестница. В голосе вернувшегося к воротам майора Удивление смешалось с обидой. «Долбанная мать его лестницы!» — прорычал он уже громче и злее. «Как так, Гога? Это же сраные хорты!» Но вопроса ответ не требовал. Да и не было на него ответа у лысого одаренного, как не было его и у каждого из защитников форта. Ответа не было, а вопрос был. И лестницы были. Горявые, грубо связанные из жердей и палок, но достаточно длинные, чтобы достать до верха стены. И как раз выносили из леса здоровенные хорты с неправильным, слишком светлым окрасом меха. «Смотрите!» От опушки к пересекающему вырубку тракту, аккуратно против нас и ворот, шагал к форту, волоча в одной лапе дубину и сжимая в другой большой щит из прекрасно знакомой мне коры дубояра настоящий хорт великан, покрытый густым мяхом пепельного цвета. Не дойдя до стены шагов 70, гигант остановился и резко вскинул щит, поймав им выпущенную кем-то из наших стрелу. — Не стрелять! Рано! — гаркнул наторопливого лучника майор. Гаркнул? Нет, еле пискнул. Именно такая мысль первой промчалась в моей голове, когда мигом позже по поляне к форту покатился рев седого хорта. Не голос, а гром. Столь же громкий и столь же рычаще раскатистый. — Рашмагальфаха, божокусаха, хадрас, тусады дарга! — проревел. Постоял три секунды и вперед спиной, прикрываясь щитом от возможных стрел, двинулся обратно к лесу. Мы в молчании провожали его взглядами. Но и здоровенная туша. Даже у такого сутулого башка в двух саженях от земли. Разогнется, так все три будет в нем. И вес, поди, пудов двадцать, не меньше. По-настоящему старый хорт. Но что он ревел и кому? — Язык хортов? — вопросительно посмотрел я на Гогу но ответил стоявший по-прежнему рядом с нами майор. — Какой к юку еще язык хортов? — рявкнул сжимающие кулаки имперец. Не нужны им слова. В башке у них все. — постучал он себя по лбу. И только тогда ужили лишенные бровей и ресниц глаза одаренного. Гогов вжал свою круглую, похожую на яйцо, голову в плечи и хрипло прошептал. Неизверженный. Сам князь тьмы обратился к нам, братья. не хорт молвил. Проклятая речь. Еще тише одними губами добавил Конец нам. Последняя битва. Сбылось, предреченное!